«Мамина работа». Мама хотела в медицинский институт. Она закончила курсы для поступающих. А ее, как дочку профессора, не приняли. Ее в списке не включили вообще. Она поступила на годичные полиграфические курсы. Стала редактором-корректором. Работала в военно-воздушной академии. У них там свое было издательство. Она занимала почетную должность главного технического редактора. То есть она прочитывала все рукописи, правила, работала с авторами. Они к нам часто приходили. У нас запах белой сирени не исчезал. Такие были очень красивые конфеты «Жар-птица» назывались в синей коробке. Это у нас всегда было. На работе дарить не принято было, они приходили домой.